Глава восьмая. Неправильные поцелуи. Мы так и стояли, смотря друг другу в глаза. Только теперь мои, как я надеялась, излучали презрение, а его — недоумение. Казалось, это длилось достаточно долго, мне даже слегка надоело. Может, уже отпустите меня? В ответ принц как будто очнулся от чар, и его руки обняли меня. Было странно. «Что в тебе такого?» И принц Тан снова поцеловал меня. В этот раз он был нежен. Его губы исследовали мои в неизведанном поиске. «Чего? Наслаждение?» «Вероятно, но я в любом случае не могла сопротивляться. Чары по-прежнему сковывали мое тело. А принц, увлекшись, обнял меня, сильнее прижимая к себе. И я начала ощущать что-то такое, что мне не хотелось бы ощущать с малознакомым мужчиной». «А теперь? Теперь что чувствуешь?» Это принц закончил с поцелуем и с исследовательским любопытством смотрел на меня. «Чувствую, что вы перешли все грани приличия». «Вот как?» И требовательным поцелуем он накрыл мои губы. Страстно, горячо, мне даже совсем неловко стало. И главное, я сопротивляться не могла. А наигравшись со мной, принц снова задал свой вопрос. «А теперь?» «Что думаешь обо мне?» «Что вы поступаете низко? Собрались изнасиловать меня? Считаете это достойным?» «Изнасиловать?» Холодные и всегда такие равнодушные глаза засияли возмущением и гневом. В этот момент меня оттолкнули как игрушку, что не оправдало ожидания. Чары неподвижности спали. «Вы действительно оказались весьма интересным экземпляром, госпожа Адалия». Впервые он назвал мое имя. Судя по всему, меня повысили. Мило, но я бы точно обошлась без такой чести. Принц, меж тем, вновь надел на себя маску равнодушного спокойствия. Лишь блеск глаз выдавал, что я его чем-то зацепила. «Доброй ночи, госпожа Адалия. Скоро увидимся. Судя по всему, наша поездка будет интереснее, чем я предполагал». «Что это было?» Спросила я в пустоту после того, как принц ушел, И хотя спрашивала пустоту, мне ответили. «Как что? Я тебе объяснял уже. Ты не поддаешься чарам драконов». Чаром? Да он банально меня домогался. Самым возмутительным образом, между прочим. Тоже мне пасынок». «Но у драконов в интимном плане посвободнее, чем у вас, у людей. Живут они долго, сами они народ не столь многочисленный». — Да и ты, прости, так себе жена дракона. Хоть раз у вас с царем то что-то было? — У нас брачная ночь была, — буркнула я под нос. — Что же это такое? Уже второй раз на такую деликатную тему объясняться приходится. — И, судя по всему, ночь с царем на тебя не произвела должного впечатления. — Да сколько можно? — Такие вопросы неприличные задавать, что ты, что хозяин твой бывший. «Подопечный. Нет у нас хозяев». Сурово поправил меня Фан. «И да, он бывший подопечный. Теперь я за тобой присматриваю. По доброте душевной, между прочим. А ты? А что я?» Дракончик присмотрелся ко мне, повел носиком и... засмеялся. «Неопытная дурочка, вот кто ты!» «Вот дуры меня еще никто не называл». Я, может, и слабая, и волшебных способностей у меня нет, но именно благодаря своему уму тут так долго продержалась, еще и в живых осталась». «Дурочка ты в плане как женщина», — смягчился дракончик. «Я же правильно понимаю, что до повелителя нашего у тебя мужчин не было. Вы люди до смешного щепетильны в этом вопросе». Вместо ответа я покраснела. «Ну-ну, не стоит расстраиваться, это дело поправимое». «Нет, спасибо. Не хочется его поправлять». «Да, неудачно твоя брачная ночь прошла. В оправдании царя Шене скажу, что все драконы привыкли, что человеческие девы от одного касания дракона с ума сходят в интимном плане, а ты, судя по всему, нет». «Тут у меня случилось озарение. Я что, фригидно? Дракончик затрясся. Я присмотрелась к нему и поняла, что этот мелкий хранитель смеется, стало обидно. «Вот плохо, что вас, человек, совсем не обучает постельным делам. Что хорошего в невинности? Одни проблемы. Я говорю». Тут Фан принял позу учителя и менторским тоном продолжил. «Чтобы женщине получить удовольствие в любви, одних механических действий недостаточно. Тут мужчине постараться надо. Смекаешь? На... наверное». «Тьфу, тебе про это надо с женщиной поговорить, пусть просветит. Служанка твоя или принцесса это? Первый раз мне, хранителю, приходится такие вещи объяснять. Не моё это, не моё». И от меня отстали со смущающими разговорами. Но кое-что я вроде бы поняла. «Наверное, правда. Надо Сунь-Ань спросить». «Меня скоро отпустили из дворца четвертой госпожи». Она лично пришла проводить и пожелать хорошего пути, правда, взгляд, которым старшая супруга наградила меня, не обещал ничего хорошего. Вечером мы нашим небольшим семейством собрались в самой большой комнате моего небольшого домика. Как ни удивительно, супруг и повелитель выполнил свое обещание дать мне прогуляться в родной город. Пусть и не на следующий день — время дракона явно определяет по-своему — но уже на завтра дворцовые слуги делали приготовление, чтобы Кавалькада с пятой, пусть и младшей, женой дракона в сопровождении самого пятого принца выехала в город Арнат. Кстати, цифра 5 главенствовала в нашем путешествии. Кроме наших порядковых номеров, в поездке было еще пять повозок. «Моя», «Принца», «Зачем ему повозка, не знаю, видимо, летать лень». «Одна для слуг», — Сунь-Ань досталась. И две с дарами. Не может же просто так в город приехать делегация из царского дворца. «Может, и мне стоит поехать?» — спросила Келан. «У нас установились с принцессой морских драконов вежливо-дружеские отношения. Когда двум девушкам нечего, точнее, некого делить, то они вполне хорошо могут общаться друг с другом. Конечно, секретиков на ночь мы друг другу не поверяли, но и враждовать у нас повода не было». «А вам разрешат выбраться за пределы дворца?» «Не думаю». Я покачала головой. «Хотя все с удовольствием разыграли ваше посвящение в служанке, вы по-прежнему остаетесь ценной пленницей». «Возможно, и не отпустят, но попробовать стоит. Зря, что ли, целую повозку для слуг отрядили». Принцесса говорила это легкомысленно, но что, если за этим что-то стояло? Впрочем, мне все равно. Даже если она сбежит по дороге, я не буду виновата. «Ведь это ответственность сопровождения, считай принца Таншеня». «Хорошо», — я пожала плечами. «Давай попробуем, но знаете что, Килан? «Что? Мне будет безумно жаль, если вы нас внезапно покинете. Ваши блюда бесподобны. Единственное нечто чудесное за все мои годы в этом дворце». «Неужели? А как же прекрасные принцы и их отец?» «Всех этих замечательных мужчин трудно переварить», — поморщилась я, и мы рассмеялись. «Все, кроме Сунь-Ань». Она, как всегда, была немногословной и напоминала скорее тень, чем служанку или подругу. пан спросила я хранителя, когда мы улеглись спать. Пузатый дракончик удобно устроился на моей подушке, сместив меня с нее. «Что? Спать пора!» А тебе не кажется, что все эти принцы, их матери из великих родов, да и сам царь Шень, плетут какую-то интригу, или даже скорее несколько? Весь этот внезапный интерес ко мне? Конечно, они всегда плетут интриги. А интерес ты сама вызвала своим предложением и неожиданной способностью сопротивления к ментальной магии. Раньше, я так понимаю, у них просто повода не было это заметить. Возможно, но такой... «Сильный интерес. Есть подозрение, что меня втянули во что-то. Зачем третьему принцу отвлекать внимание царя от морской принцессы? Зачем царю, отпуская в родной город меня, скромную, почти забытую жену, посылать со мной пятого принца, красу и гордость страны?» «А ты не безнадежна», — подтвердил мои подозрения хранитель. Но я тебе ничего сказать не могу о намерениях третьего принца, и не надейся. Хотя попытка была хорошая. Про остальных вообще ничего сам не знаю. Зато могу дать совет. Наблюдай. Так ты сможешь выжить. Утром мы помпезно выехали за пределы дворца. Я отодвинула занавес и вдохнула свежий воздух свободы. Как приятно. Да, вокруг была дворцовая охрана, да и наличие принца Тана не вселяло радости, но все же это воздух вне стен гарема. и Я восприняла его как глоток свободы. Даже интриги, в которые меня так внезапно втянули, стали выглядеть менее пугающими. Я чувствовала прилив сил и с любопытством разглядывала окрестности. Мы выехали через ворота, которые вели сразу на столичный тракт таким образом избежав толчеи и шума большого города. Я любовалась живописными полями в цвету, голубым небом и... кавалькадой в черном, состоящих из нескольких всадников. Это кто такие? Разбойники? Настолько безумные, что решились напасть на царский поезд во главе с принцем-драконом? «Как приятно видеть тебя, брат!» прозвучал до боли знакомый голос. И принц Цин выехал навстречу всаднику на белом коне, что вел нас. Третий принц Цин и его брат, пятый принц Тан-Шень. Черный и белый, ночь и день. Первый — точная копия своего отца. Второй — прекрасный любимец драконьего народа из рода Ал-Арис. Мрак и свет. Они такие разные и так одинаково готовы доставить мне неприятности на своей войне.